Глава 5. Роман, хозяин особняка, который по телефону говорил с Юлей почтительно, даже заискивающе, встретил её у ворот, окинул взглядом и тут же перешёл на: "Ты слушай, что я говорю". Они много часов провели, обходя большие комнаты огромного, двухъярусного, четырёхэтажного дома. обсуждая концепцию интерьеров в целом, по комнатам и по деталям. Это, конечно, очень идеализированное определение к занятию. На самом деле, Роман по обычаю продавливал свои совершенно ломавые идеи, которые по глубокому убеждению Юлии превратили бы этот дом в нечто среднее между дешёвым кабаком и карикатурно богатым дворцом с чудовищным смешением стилей. от подделки под царские харомы до отелей в стиле рахатлукум. Его роль в обсуждении поначалу сводилась к поискам, куда бы ещё присандалить двуглавого орла, лепнину, чучела животных из красной книги, как бы повygоднее подать золотые унитазы с бриллиантами и тому подобное. Потом он понял, что Юля не разделяет его эстетических пристрастий и надулся, Злобно и подозрительно поглядывая на неё, из-под выпуклого лба, которому придали бы законченность рога. Юлия внимательно посмотрела на него, улыбнулась и села на широкий подоконник. Устала. Сколько километров мы в целом прошли, интересно. Вы, наверное, тоже устали, Роман? Присаживайтесь рядом. Конечно, мы всё сделаем, как вы хотите. А сейчас устроим передышку. Хотите, я просто расскажу вам, как сама увидела этот дом, каким он может быть. Ну, просто помечтала. Вот, допустим, он мой. Она говорила с таким увлечением, так образно и ярко, что он неожиданно для себя заслушался, приоткрыв рот. Юлия описывала в деталях лёгкие, светлые комнаты, из которых можно уйти в другие. где цвета, отделка и мебель создадут атмосферу изолированного уюта, тепла, мягкого, расслабляющего комфорта. Она любила начало дела, когда всё существует только в воображении, когда по-настоящему тяжёлая работа только впереди, а пока она просто живёт в доме, которого нет. Но слушатель, у неё был, конечно, тяжёлый. Диалога у них в принципе не получилось и не могло получиться. Просто он закончил свой монолог, и она повела свою роль. Ему явно было интересно, и в то же время он находился в напряжении, поскольку у него могли отобрать то, что ему нужно. Кабак и рахатлукум. Его мозг был в смятении. Его самолюбие страдало. А в исходящих от него флюидах крутого распорядителя жизни, которому надо схватить лучшее, несмотря ни на что, Юля просто задыхалась. Она не стала ждать его решения, ухватилась за его отсутствие. Я представлю вам предварительные эскизы. Начнём обсуждение предметное, хорошо? Я помню ваши пожелания. Представь, кивнул он, только учти. Я не люблю всякой тянучки. Сказала сделала. Так я люблю. Я понула. Юля слезла с подоконника, положила в сумку блокнот с записями. Я поеду, да? Выпить хочешь? спросил Роман, всё ещё не вышедший из ступора. Тут есть виски, коньяк. О, нет, нет, спасибо. У меня ещё дела серьёзные. Я поеду. Да, да. Спасибо ещё раз. До свидания. Я вам позвоню. Я сам тебе позвоню. Когда Юля влетела в офис, там уже никого не было, кроме унылой Любы. Извини, Любчка, давно одна сидишь. Вроде Коля собирался с нами поехать, сочувствовать. Смелся раньше всех этот Коля. Говорит, я не подписывался ехать в ночь к женаубийце. Это он про Ваську моего. Понятно. Думаю, его мудрое решение пойдёт нам на пользу. Ну что, поехали? Ты домой звонила? Нет. Чёрт его знает. Может, ещё его не расклинила? Ну тогда сами посмотрим. Если что-то не так, поедешь к нам ночевать. А что может быть не так? проворчала Люба. Только я всё равно дома останусь. Он не дождётся, чтоб я ему квартиру освободила. Пусть убивает.